Жизнь вообще не шла своим чередом. С наступлением тепла стали готовиться к крещению. Нашли живописное место на берегу водоема. Оповестили о таком торжественном событии почти всю округу. Торжественную процессию с пением вышедшую из поселка, уже на лугу встретила большая толпа интересующихся. Братья сделали остановки для проповеди. Крещаемые переоделись в белые одежды, над ними полилась мелодия гимна Тор, кто сии, и кем облохчены в светлые ризы снежной белизны. Несколько душ покаялись тут же на берегу и даже настаивали на немедленном крещении. Братья объяснили им необходимость дальнейшего духовного прозрения, а это возможно лишь через изучение Евангелия и регулярное посещение собраний. Исключение сделали для Катерины, учитывая то обстоятельство, что в деревне, где она жила, еще не возникло братства. Павлушка искренне радовался такому решению, потому что теперь вся семья Владыкиных ходила по одной тропе веры. Действия общины привлекали внимание членов и других церквей в окрестных селах и городах. Участились посещения собраний баптистов, некоторые приходили к выводу, что их вера более живая. А в результате каялись и терпеливо ждали часа крещения и как правило, примечал Павлушка. Из тех детей, которые постоянно вертелись у молитвенного дома, он слыл самым ревностным членом церкви среди верующих. Радовались сердца при виде в таком благочестии семьи, но при более близком знакомстве с Павлушкой закрадывалась и тревога. уж больно худ и немощен казался всем мальчишкой. И это видела Луша. По совету сердобольных людей она ходила с ним по больницам, лечила и от желтухи, и от глистов, а некоторые прямо намекали на туберкулез. Луша испугалась, когда одна из сестер, главный врач туберкулезного санатория в верстах около 20 от поселка, предложила взять Павлушку к себе на обследование, Луша согласилась с радостью. При первой же возможности отправились в дорогу. Муж сестры был неверующим, но не препятствовал духовному общению. Особняк сестры поразил своим великолепием: повсюду ковры хрусталь безделушки. Принимавшая их в этом доме сестра все показывала, рассчитывая видно на то, что поразит воображение простых людей таким изобилием. Но добилась она обратного. Павлушка все более хмурился, старался не отставать от матери. Тогда врачиха села за пианино, на мгновение Павлушка оживился. Сыграла несколько этюдов. Мальчик опять нахмурился. Тебе не по душе, с недоумением спрашивала сестра. "Но ведь я заметила, что тебе очень нравится пианино". Играла она в самом деле мастерски, но суть заключалась не в том. "Мирские у вас песенки, в нашем собрании мы таких не поем, — ответил Павлик. Сестра всплеснула руками. "Подумайте только, какой он у вас взыскательный. А что надо? Сыграйте, твой город не здесь, среди мертвой пустыни. Если знаете. Тогда и Как тропинка лесною к ручейку спешит олень. Она выполнила просьбу и с радостью отметила про себя, как преобразилось выражение лица Павлушки. И все таки остаться в особняке он не пожелал. Здесь мама неверующие, безделушек много, а текста ни одного, шепнул Лушки мальчонка. С обследованием ничего не вышло. Пришлось слушаю отвезти мальчика в другую семью. Встречаясь с врачихой, Павлушка дичился. Предосвящая недоумение мужа по поводу столь быстрого возвращения сына, она сказала: "Больно уж она непростая, наша сестра, ученая, гордая, а ребенка не обманишь". Пётр Никитович не стал углубляться в расспросы. Как раз в этот момент формировалась миссионерская группа для благовестия Евангелия. Отобрали десять человек, естественно, в их число вошел Павлушка. В середине лета группа направилась в ближайшие села. В первом же оказался мудрый председатель, выделил помещение, разыскал одного из приближенных, поручил ему сделать объявление. Тот оббежал село зовя на собрание штунты. Так по старой привычке, еще со времен немецких колонистов, проводивших регулярный час, штунт в молитве называли тут баптистов. Любопытных набился полнёхонек двор. Реагировали по-разному. Кто с перепугу крестился, бочком выкатываясь со двора. Иные настороженно выжидали, что будет дальше. Но пришли такие, кто близко к сердцу принял благую весть, приподанную одним из братьев, и выразили желание покаяться. Не все проходило гладко на пути миссионерской проповеднической группы. В одном селе попали к старообрядцам. О твердости их убеждений братья были наслышаны, поэтому к сердцам собравшихся пробирались из подволь, через выдержки из священного писания другого их чувства слаженным пением псалмов. Однако же успех имели небольшой. К покаянию пришел только один старообрядец. Разговорились Николай и Васильевич Кухтин, оказался петроградцем. На стороне большевиков участвовал в революционных событиях, трудился мастером на заводе, и вот уже несколько лет живет в этих краях на хуторе, разводит пчел. Причин переезда объяснять не стал, зато весьма красноречиво возразил заглянувшему на собрание православному священнику, то и дело плевавшему под ноги при звуках негромкой песни. Отец Фома, как ты не можешь понять, что твоя власть над душами селян кончилась? Нынче не девятый год. Дай людям разобраться. Вот эти, что пришли, ни власть ни православных не поносит, а ты им строишь шковы. Они же ведут себя как люди, а от вас постоянно перегаром тянет. Не разделяешь веру, не тронь Не то ответишь по закону. На последнее предупреждение у него были веские причины. Брат Федосеев заметил в руках некоторых сельчан, подпиравших сзади отца Фому, три и виды. Но от внимания Кухтина не ускользнули приготовленные для расправы орудия. Да-да, по закону. Какой же ты проповедник милосердия Христова, ежели за твоей спиной прячутся убийцы? Разоблаченный поп немедленно удалился. Из этого села путь миссионеров лежал в заречные села. Решили ехать прямиком. Дорога лежала по краю заливного луга, усеянного косцами. Павлушка негромко затянул песню, к нему присоединились еще два-три голоса. Чистый детский голосок нарушил благостную тишину утра, единственными звуками которого в утренней тишине до этого были шурханье кос. Пестревший платочками и кумачевыми рубахами луг замер в предвестии Брат Федосеев увидел повернутые лица, ощутил в своем сердце прилив новых сил и присоединился своим голосом к трио. Вскоре запели все, косцы потянулись к дороге, встали поперек, пришлось остановиться. Мы о вас уже наслышаны, обратился к верующим хроменький мужик. А вот так лицом к лицу видеть не доводилось. О чем вы поете? Так непроизвольно посреди широкого круга возникла беседа о Господе. Миссионеров пригласили разделить трапезу. Спрашивали о сути учения баптистов и согласно кивали головами, узнав, что крестят они только по вере и в том возрасте, когда обращенный несет личную ответственность за данное им Богу обещание, служить доброй совестью. Хроменький вызвался проводить миссионеров и, улучшив минуту, поинтересоваться, где и в каких местах собираются верующие. Петр Никитович обстоятельно рассказал ему, какими путями он может разыскать собрание братства. Вот видите, вытирая слезы умиления, заговорил Николай Георгиевич Федосеев, когда миссионеры в поле остались одни и стали усаживаться на вазок, готовясь к предстоящему пути. Какую жажду истины пробуждает в людях Богом дарованное им благовестие. И в самом деле заметно, как над родиной нашей восходит заря. Братья и сестры! Каждый день и час нашей жизни мы должны поспешать с миссией распространения новой веры. Мы верим, что семена истины Божьей попадут в подготовленную, жаждущую почву, политую слезами наших молитв. Мы не знаем, как долго продлится это благодатное время. Лето на исходе, надо спешить, пока дьявол не закрыл уши слушающих и слышащих Евангелие, пока не зачерствели их сердца. Не смущайтесь, что вы малограмотны, не думайте, что вам достает красноречие. Каждая исповедь, каждый гимн, особенно если он исполнен огнем веры в душе, найдет свой отклик. Вы видели, какие орудия мести приготовили наши противники. Под такими вилами и кольями погибали наши отцы, донёсшие до нас слово Евангелия. Пусть и наш нынешний путь станет воспоминанием для потомков. Может, им тогда придется пробиваться сквозь железные ряды гонителей живой веры. Не склоняйте к земле великий лозунг благовестника, о вы напоминающие о Господе, не умолкайте. Павлушка сидел рядом, слушая брата, чуть приоткрыв рот, и Федосеев шутливо закрыл ему уста пальцами на замок. Вот Павлушка, юная душа, сегодня от одного его стишка люди каются и приходят к Богу. Но мы верим, сотни лучших проповедников придут возвестить слово Божье, как это уже было на нашей памяти. Павлушка весь превратился в слух. Расскажите, Николай Георгиевич, что вы знаете о братстве? Федосеев улыбнулся, уселся поудобнее, и пока вазок, покачиваясь, катился вдоль Березняка, поведал следующую историю. Не так давно, в июле 23 -го года в Стокгольме проходил Всемирный конгресс баптистов. Съехалось в Стокгольм более трех тысяч христиан из разных стран мира. Среди 36 национальностей были представители и нашей страны: Павлов, Тимошенко, Мордобин, Проханов и другие. Несколько дней братья рассказывали о победном шествии евангельского слова по миру. Выступали знаменитые богословы, но были и такие, кто первый раз поднялся на кафедру. Внимали мы с изумлением. Наших братьев председатель Всемирного союза баптистов доктор Ражбрук представил так. Братья и сестры, среди нас есть делегаты недавно гонимой многострадальной русской церкви, а мы до сих пор не услышали их. Тут он рукой указал на место в зале, где расположилась наша делегация. Все головы повернулись вслед за рукой. Встал Павлов. Мы восхищены, сказал он, слушая о великом и повсеместном пробуждении во всех уголках нашего земного мира. Мы восторгаемся итогами работы миссионеров. Мы преклоняемся перед красотою, твердостью тех проповедей, которые звучат в этом зале. Увы, не можем того сказать о себе, нам нечем похвалиться перед Господом, ибо успехи наши весьма скромны. Единственное, что мы можем предложить вам из жизни русской церкви, так это исполнение распространенного в нашем братстве гимна. Через переводчика его речь была оглашена на весь зал. Внимание к брату возросло стократно. Наши братья поднялись, запели. Страшно бушует житейское море, сильные волны качает ладью. В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к тебе вопию. Во многих местах зала стали мелькать платочки, слезы умиления, восхищения стройностью певчих голосов увложила глаза братства. Высокой волной раскатилась мелодия припева. Больше бороться уже мне не под силу. Боже помилуй, тебя я молю. Зал встал как один человек. На разных языках подхватили пение. Воодушевлённые таким пониманием духовного порыва, наши братья допели гимн до конца покорив сердца слушателей. Вот что значит простое служение Господу. Она и без красивых слов пробьёт себе тропку к сердцу жаждущего. Вдали блеснула серебряной нитью река. Молча ехали миссионеры, каждый по-своему раздумывал над словами Федосеева. Павлик снова поднял голову. А не постыдится ли меня Господь, когда я предстану перед ним? Не упрекнут ли меня за малую работу? Я ведь только пока и делаю, что читаю. Верю Павлик, что через много лет, когда и ты станешь благовестником, расскажешь будущему поколению о наших трудных дорогах. Верю, она не устыдится нас. Как не устыдится и Господь, ибо даже самый малый труд, подобно зерну, пойдёт на божью ниву. А ты знаешь из Евангелия, что зерно живо не будет, если не умрет?» На пароме их уже ждали. Благая весть бежала впереди миссионеров. Покаявшийся брат Кухтин принял в тот же день решение продолжать свой путь вместе с группой. В деревнях просили тексты песен, Сестры с усердием переписывали их, обучали и пению. В некоторых деревнях покаявшихся оказалось такое количество, что из них вполне составлялась община. Братья предупреждали их о повторном приезде осенью. В таких трудах братья провели больше месяца. Павлушка, пребывая на свежем воздухе, окреп. Отец радовался, глядя на него и дивился тому обстоятельству, что и доктора, и хитроумные лекарства, и анализы оказались бесполезными и не пошли во благо. Улучшение здоровья стало возможным в результате совместной и плодотворной деятельности братства. Некоторые из братьев не воспринимали всерьез тягу мальчика к Богу, полагая, что это временное и поверхностное увлечение. Даже подшучивали, замечая Павлушку в числе тех, кто приветствовал шедших на собрание. Знакомый заводчанин, недавно принявший крещение и уже подвязавшийся на поприще проповедника, как-то склонился над Павлушкой в братском приветствии, а когда тот потянулся с поцелуем, высунул язык. Павлушка отскочил как ошпаренный. «Язычен ты, дядя Ваня. Петр Никитович оказался случайным свидетелем такой шутки. Не удержался, отвел брата в сторону. Плохое ты себе нашел развлечение, Иван Петрович. Ты ведь так погубишь душу ребенка, на всю остальную жизнь посеешь презрение к себе. Он ведь тебя правильно обличил. Из одного стола обращаетесь вы к верующим. Ты проповедуешь о Боге, он читает духовные стихи. Так ведь о таких Христос сказал: "Не презирайте ни одного из малых сих". Престижные словами братского обличения Иван Петрович направился к Павлушке мириться. Мальчик, конечно, зла не утаил на него, и хоть врагами не стали, а все и впоследствии близкая дружба между ними не завязалась. Зло этого мира пробиралось не только в души непристойных братьев, но и воздействовало коварно через окружающих Павлушку людей. Вспомним того Костю Осенью зловредный мальчишка оказался за одной партой с младшим Владыкиным. Костя был года на три старше Павлушки, в каждом классе оставался повторно. Сердце его оказалось закрытым для душевного воздействия Павлушки, зато с готовностью отзывалось на зло. Под его влиянием стала портиться и неустоявшая натура Павлушки. Стал не в меру озорничать, на собраниях проявлял нетерпение устремляясь на встречу с Костей. И как не уговаривали его родители не общаться с порочной натурой, мир делал успехи. Тогда Илуша обратилась с молитвой к Богу, и была услышана им. Кажется, спустя две недели Костя выкинул очередной фортель и был исключен из школы. Павел кинулся проведать дружка, но того и след простыл. Говорили, что мать его переехала в другой город. От негодного товарища Павлушка избавился с помощью родительской молитвы, но собственная сила противостояния злу еще не окрепла. Все чаще Павлушку можно было видеть с отцом и за сапожным делом. Ему доверялось многое. Он сучил и смолел нитки, вплетал в концы щетину, резал деревянные шпильки, чистил и мыл обувь, приготовленную для починки, относил заказы. все делал безропотно, правда, не всегда с охотой. В этом случае возраст служил ему оправданием. Как-то отец велел отнести обувь и строго наказал не брать платы. Сосед удивился, как это. Павлушка объяснил, что родитель так велел. Тот и слушать не хотел, достал серебро, насильно сунул его в руку. На сей раз искушение победило. Павлушка запрятал деньги в дрова, а дома не признался. Свалившееся богатство не давало Павлушке покоя. Как не томился, однажды взял гривенник и накупил ирисок. Наутро все обнаружилось. Луша стала брать по лени на растопку. Клад и вывалился. Стали чинить дознание. Стыд бутыль кипятком ошпарил мальчишку. После запирательства признался, что денежку утоил вопреки отцовскому наказу. За обедом история стала известна Петру Никитовичу. Полушка сидел низко опустив голову. Слезы застилали глаза. Отец молча хлебал щи. Как бы нехотя спросил. А что, Павлушка, разве плохо сказано, в царство Божие не наследует, а? Павлушка всхлипнул. Прости меня, папаня, сам не знаю, как вышло. Ну-ну, только и сказал отец. Встать ему не дали. Павлушка обхватил колени руками и просил отца помолиться за него. Пока не обратились родители Господу с просьбой простить сыну невольный грех, он не успокоился. Начальную школу Павлушка заканчивал, будучи уже припоручен другой учительнице, старожке с богатой родословной. Ее нередко видели на собраниях баптистов. да она и не скрывала своей религиозности. Напутствуя Павлушку для продолжения учебы, дала немало добрых советов. После кончины ее ученики устроили учительнице торжественные проводы в вечность. К 1927 году община не только выросла количественно, более 100 душ посещения собрания, но и улучшалось качество. Были и такие, кто присоединились к братству после миссионерской поездки. Несколько братьев из числа малакан пристрастились к пению в хоре. Бог наделил их исключительной одаренностью, а особенно привлекал внимание верующих милиционер, бывший певчий из православной церкви. Бас у него был замечательный. Стекла дрожали, когда он выводил мелодию в хоре. Еще одной оригинальной личностью в их числе оказался владелец мастерской по ремонту одежды. Он покаялся, истово молился на собраниях, а вот греховное влечение никак не мог преодолеть. В прошлом он также сотрясал голосом люстры в православном храме. Может, потому в день жатвы верующие предложили ему исполнить ныне отпущающие и иже херувимы. И здесь зазвенели стекла от мощного голоса. Ободрённый успехом, он вызвался спеть и духовный гимн "Очизна дорогая". По окончании признался, что был все же не на высоте. "Как так?" "Да так вот", потупив глаза, ответил хорист. "Раньше я выпью, как следует, выйду на балкон, да и затяну". Вот тогда действительно меня можно услышать за много кварталов вокруг. Слушая рассказы о его проделках, присутствующие не без улыбки поглядывали в сторону милиционера. Топтал товар у горшечников, учинял на спор борьбу в трактирах, и вряд ли служило оправданием то, что после он щедро расплачивался с обиженными. И многие уже знали, что тот же милиционер всякий раз после таких выходок припровождал своего приятеля в Кутузку. Четверо детишек неотступно следовали за песпотным папашей. Отпускали певца при одном условии, если он согласится исполнить и же херувимы. Благосклонно оценив артистическое исполнение псалма, начальник милиции в зашэй выталкивал незадачливого дайбашира вон. Братья тратили немало на него времени, беседуя о его пагубном поведении, умоляя переменить образ жизни, указывали на домашних, терзающихся от запоев главы семейства. Пользы не получилось. Вскоре он и вовсе оставил общину, а кажется, спустя полгода спился напрочь. Московская община не оставляла без внимания растущее братство. Слушатель библейских курсов Сергей Макаров частенько наведывался к ним. Он жил поблизости, в Рязани, и при любой возможности стремился к братьям. Общение с ними давало плодотворные результаты. Он умел и убеждать, и благовещать. Поучительный случай произошел с ним однажды в поезде по возвращении в Москву. В соседнем купе вспыхнул отчаянный диспут между баптистом и атеистом. Последний выходил из себя, доказывая, что Бога нет. Аргументы его противника оказались слабоватыми, и атеистом предвкушалась скорая победа. И тут появился Макаров. "О чем спорите?" деликатно осведомился он. Брат беспомощно развел руками. Вот надрывается человек, доказывая, что Бога нет, а я не умею его переубедить. Важничая, готовый уже сорвать лавры победителя, неверующий выложил последний козырь. «Я соглашусь с вами, если вы мне покажете Бога. Сергей только улыбнулся про себя и пристально посмотрел на атеиста, тот забеспокоился. Что это вы так глядите на меня? Да вот хочу рассмотреть, имеется ли у вас совесть. Что ж по-вашему, я бессовестный, обиделся спорщик. Тогда покажите мне вашу совесть, припер его к стенке Сергей. Бросьте глупости пороть. Совесть вам покажи. Совесть небось, не рубашка, чтобы ее показать. Если совесть не рубашка, то и Бог вам не пиджак, чтобы его показывать, как вы того требуете. Уничтожающий репликой Макаров привел в смятение собеседника-атеиста и расположил к себе остальных людей. На ближайшей станции неверующий вынужден был обменять свое купе. Посещая братскую общину, проповедуя в ней и перенося московские новости на почву местной общины, Сергей Макаров, а вслед за ним еще один частный и приятный гость верующих, Ванифатий Михайлович Ковальков, в свою очередь, передавали приветствие и москвичам. Там же хорошо помнили Петра Никитовича, со слов руководящих братьев знали о миссионерской деятельности провинциальной церкви. И вскоре решили направить туда брата Тимошенко. Дали телеграмму. Времени для достойной встречи осталось в обрез. Расстояние между деревнями немалое. Да и придется побегать по городу, чтобы оповестить братьев. И тогда Петру Никитовичу пришла в голову оригинальная мысль. "Брат пишет, заявил он, что бывал в наших местах в молодости, тут у него и отец похоронен". Так вот, в те далекие времена не было в округе ни одного баптиста а ныне нас воон сколько. Какие бы силы мы ни приложили по сбору братьев для торжественной встречи, соберутся немногие. Эффект будет не тот. А что если мы отправим на встречу самого маленького брата, самого стойкого и самого Братья сразу же догадались о ком идет речь. Все горячо поддержали это предложение. Убеленного сединами руководящего брата встретит юная душа из провинциальной церкви. Лучшего свидетельства победы шествия Евангельского откровения, кажется, не сыскать. Павлушка с восторгом принял предложение встретить московского гостя. Ему дали фотографию Тимошенко. Братья благословили мальчика, и тот в припрыжку помчался на станцию. Зал ожидания битком набит. Павлушка растерялся. Предвкушение радостной встречи рассеялись как дым. Тревога охватила мальчика. Как он различит в такой толпе приезжего? Фотография это одно, а живой человек может измениться до неузнаваемости. И все таки надо исполнить волю братьев, сказал сам себе Павлушка. Украдкой молился, прося Господа о неспослании ему успеха. Выбрал местечко у входной двери, рассчитав, что никто из приезжих не минует эту дорогу и стал ждать. Стрелки часов намертво приклеились к циферблату, хоть бы шелохнулись. Дежурный по станции Лениво на блоке опустил угасающий светильник, добавил керосину, долго возился с сеткой, закачивал воздух. Ни в Магату, шаркая метлой по перрону, уткой проковыляла уборщица. Два милиционера провели под руки пентюшку. Молодые люди с пышными букетами оранжерейных цветов, обдавая мальчика запахами весеннего сада, прошествовали к дверям, ведущим на перрон. Оттуда донеслось тене паровоза. Лязгнули буфера. Толпа приезжих хлынула в зал. Мимо Павлушки прошли высокие и низкие пассажиры, красивые и безобразные, тучные и худые, с очками и без, с папиросами в зубах, все не то. Тимошенко нет как нет. Значит, он не справился с поручением. От волнения у Павлушки пересохло в горле. На глаза навернулись слезы. — Иди домой, мальчик обронил появившийся в зале дежурный. Все уже прошли, встречать больше некого. И тут в зал шагнул высокий мужчина. Вы, брат Тимошенко, кинулся к нему Павлушка. Да я, А чей же ты, братик мой, будешь? Тимошенко поставил сакваяш и наклонился над Павлушкой. Эй, да у тебя глаза на мокром месте. Я Павел Владыкин, меня братья и папа послали к вам навстречу. Ждал, ждал, а все, вас нету. До слез стало обидно. Михаил Данилович прижал мальчика к себе. Ну все хорошо, что по милости Божьей, случается. Пойдем же. Ходу всего-то десять минут, но за это время Павлушка успел пересказать все новости. И то, что из дискантов перевели в альты, и то, что братьев набирается на второй хор, что составился струнный оркестр, и он Павлушка учится играть на мандолине о том, как ездили летом по деревням, и о том, как готовиться к празднику жатвы, к которому опять же он Павлушка готовит моление о чаше. Слушая мальчика с улыбкой на устах, Тимошенко, между теми, и сам готовил своеобразный отчет о деятельности Московского братства. Выступая перед братьями, Михаил Данилович изложил суть некоторых церковных переустройств в общинах, о принятых недавно новых порядках проведения собраний. Рассказал о том, что в Ленинграде Так по-новому зазвучал привычный Петроград. Общину возглавил Проханов. Встречался он и с семьёй Власовых. Надя вышла замуж. передает всем верующим привет. В Москве председателем баптистского братства избран Павлов. Теперь он полномочен ходатайствовать перед самим правительством за верующих. Не утаил Тимошенко и неприятные поползнения среди заблудших братьев. Некий Колосков неожиданно стал пророчествовать на разных языках. Вслушиваясь, понять ничего нельзя. А бракадавра какая-то. Верующие пришли к выводу, что подобные ему суть волки, рядящиеся в овечьи шкуры.